Глава 34. Солнце едва выплыло из-за горизонта, когда мы нашли тело Гебби. Марго тотчас же определила нужное место, когда ее впустили за фанерный заборчик, огораживавший тот свободный от построек кусок земли. Желто-оранжевое сияние зари освещало все вокруг. Могила располагалась у превратившегося в груду крошек фундамента какого-то старого здания. Неглубокая, вырытая наспех, ее поверхность украшал ровный овал, выложенный из осколков кирпичей. Теперь труп Гебби лежал на земле в застегнутом на молнию пакете. Полицейские оградили территорию пильными козлами и желтой пленкой, хотя в том не было особой необходимости. В столь ранний час народ еще спал, и когда тело извлекали из земли, никто не глазел на страшное зрелище. Я сидела в патрульной машине и пила холодный кофе из пластикового стаканчика. Я приехала сюда как профессионал, готовый выполнять свою работу, но обнаружила, что сегодня не в состоянии быть профессионалом. Я пребывала в оцепенении. Мне не хотелось видеть Гэбби, раздувшейся и побелевшей в чертовой яме, Я мгновенно узнала ее серьги в форме слоников. Мне вспомнилось, как она объясняла, что они означают бога Ганеша, доброго бога, счастливого бога, не бога боли и смерти. Где же ты был, Ганеш? Почему не помог своему другу? Почему никто не защитил ее? У меня начиналась истерика, я не хотела ей поддаваться. Я дождалась того момента, когда смогу опознать ее. а потом райан подошел к пьеру Жилберу, о чем то с ним переговорил и направился ко мне теперь он сидел на корточках у раскрытой дверцы машины положив руку на подлокотник было утро а температура поднялась уже до двадцати семи градусов поэтому волосы райна и рубашка под мышками повлажнели мне очень жаль пробормотал он я кивнула представляю как вам тяжело нет Не представляешь. Тело неплохо сохранилось, несмотря на жару, — тихо произнесла я. Да, но мы не знаем, как долго оно тут лежит. Не знаем. Он взял меня за руку. На подлокотнике осталось небольшое темное пятно, пот его ладони. — Вы что-нибудь обнаружили? — Почти ничего. Ни отпечатков пальцев, ни следов колес, вообще ничего, черт возьми! Райан покачал головой. Хотя осколки кирпичей обследовали, я понимала, что задаю глупый вопрос. Он молча посмотрел мне в глаза. А в самой яме было что-нибудь? Только одна вещь темпе. Лежала у нее на груди. Он поколебался. Хирургическая перчатка. Этот парень никогда не допускал подобной небрежности. Может, внутри обнаружим отпечатки? Я отчаянно старалась держать себя в руках. Больше ничего не нашли? Сомневаюсь, что он убил ее здесь, в Темпе. Скорее всего, перевез откуда-то. А что это за развалины? Бар, закрывшийся много лет назад. Землю эту продали, здание разрушили. Новый владелец ничего не строит здесь вот уже шесть лет. А как зовут владельца? Вам это так необходимо знать? Да, необходимо, прорычала я. Райн заглянул в блокнот. Его фамилия Бейли. Я увидела, как двое человек положили тело Гэбби на носилки, подняли их и понесли к машине корнера. О, Гэбби, как это все ужасно! Может, вам что-нибудь принести? Голубые глаза райно изучали мое лицо. Что? Что-нибудь попить, съесть? Или пусть кто-нибудь отвезет вас домой? Нет, со мной все в порядке. Я только сейчас обратила внимание на его руку, все еще лежащую поверх моей. У Райна были длинные тонкие пальцы, а кисть довольно широкая и мощная. Костяшку большого пальца окружал разорванный в нескольких местах полукруг. «Ее он не изуродовал?» — прошептала я. «Нет». «А обломки кирпичей для чего разложил?» Никогда не мог понять ход мыслей подобных ему мерзавцев. «Это издевка. Он хотел, чтобы мы ее нашли. В перчатке нет никаких отпечатков». Райан ничего не ответил. «Все выглядит совсем по-другому». «Да». В машине становилось невыносимо душно. Я вышла из нее и подняла волосы, надеясь почувствовать хотя бы подобие ветерка на коже, но ничего не ощутила. Я смотрела, как тело Гэбби в пакете укладывают в машину и с трудом сдерживала рвавшиеся из груди рыдания. «Был ли у меня хоть единственный шанс каким-то образом спасти ее, Райан?» «А у всех нас был такой шанс? Не знаю». Райан тяжело вздохнул и прищурил глаза. «Несколько недель назад, может быть. Вчера или позавчера? Нет». Он посмотрел мне прямо в глаза. «В чем я уверен, так это в том, что мы непременно выловим эту тварь». Я заметила приближающегося к нам кладели с полиэтиленовой сумкой для сбора вещественных доказательств. — Пусть только попробуют сунуться ко мне. Я вцеплюсь ему в морду, — поклялась я себе. — Очень сожалею, — пробормотал Кладель, стараясь не встречаться со мной взглядом. — Мы почти закончили, — сказал он райну Райан вопросительно приподнял брови. Кладель качнул головой, безмолвно говоря, только не при ней. Мой пульс участился. — Что? Что вы еще нашли? Райан положил руки мне на плечи. Я заглянула в сумку, которую держал Клодель, и увидела бледно-желтую хирургическую перчатку, испачканную землей. Из нее что-то торчало, какой-то плоский предмет, прямоугольный, с белым краешком. Фотография. Райан сжал мои плечи. Я уставилась в его глаза, без слов спрашивая, что это такое, и боясь получить ответ. Давайте поговорим об этом позднее. Я хочу взглянуть. Я подняла дрожащую руку. Кладель нехотя протянул мне сумку. Взяв ее край, я ему хватилась за один из пальцев перчатки и осторожно потянула. До тех пор, пока латекс не сполз с фотографии. Я уставилась на снимок, не веря своим глазам. Фигуры двух обнявшихся женщин. волосы обеих треплет ветер. Позади океан. Меня охватил дикий ужас. Дыхание участилось. Спокойно, без паники. Пляж Миртл. 1992 год. Я — Кэти. Эта сволочь похоронила вместе с моей мертвой подругой фотографию Кэти. Все молчали. Приблизившийся к нам шарбонно взглянул на Раина. Тот кивнул. Трое детективов явно не знали, как себя вести и что говорить. Я ничем не могла им помочь. — Надо отправиться туда и схватить этого сукина сына, — нарушил молчание шарбонно. У вас есть разрешение? «Да. Его подписали в тот момент, когда мы нашли... тело. Он окинул меня беглым взглядом и тут же отвернулся. В данный момент наш мальчик находится там. С того момента, как за домом установили наблюдение, никто не входил и не выходил из подъезда. Думаю, ждать дольше не имеет смысла». М «Да. Судья Тесье дал добро. Очень скоро мы сцапаем того типа, которого вы выследили в четверг вечером. Я довезу вас до... Нет, Райан». Я поеду с вами. Бреннан. Я только что опознала труп своей лучшей подруги. На нем лежала фотография с изображением меня и моей дочери. Быть может, ее убил какой-то другой псих, не тот, за которым я следила. Я должна это выяснить. Я сделаю все, на что хватит сил, но найду это ничтожество. Я достану его из-под земли. С вами и вашими веселыми ребятами или без вас. Я навела на него палец, как будто дулу пистолета. И я поеду к этому проклятому дому прямо сейчас. Мои глаза жгло, грудь подняла удушающей волной. «Не плачь», — приказала я себе, — «не смей плакать». Усилием воли мне удалось унять приступ истерики. Долгое время никто не произносил ни слова. «Поехали», — сказал, наконец, Кладель.